В июне специальным решением национального собрания, во главе которого стоял Синкраковский, была отменена цензура. В советском посольстве в Праге теперь тщательно коллекционировали критические статьи и карикатуры. Все они рассматривались как антисоветские или антикоммунистические. Подборки из них отправлялись в Москву, что, как упоминалось по неофициальному свидетельству, возмутило и Брежнева. В июле главным событием стал манифест «Две тысячи слов», опубликованный в нескольких газетах и подписанный семидесяти представителями интеллигенции, среди которых было много членов партии, а также известных всей стране писателей, художников, композиторов, путешественников, спортсменов. Глава ЦК КПЧ оценил данный документ как анархический химик, призывающие к непозволительным и незаконным действиям. Осудило этот манифест и национальное собрание. Казалось бы, этого было достаточно. Однако в печати СССР две тысячи слов вызвали приступ хорошо оркестрированной политической истерии. Читатели «Правды» или литературной газеты могли подумать, что враги социализма в ЧССР уже не только рвутся к власти, но и близки к осуществлению своих целей. В этой ситуации КТЧ предложило провести двусторонние переговоры. Как известно, они прошли с 28 июля по 1 августа 1968 года в пограничном местечке Черне над Тисой. Между политбюро КТЧ и политбюро КПСС Состоялся широкий товарищеский обмен мнениями по вопросам интересующим обе страны. Встреча проходила, согласно коммюнике, в обстановке полной откровенности и взаимопонимания, а на самом деле там шла жестокая полемика и слышались угрозы. Одно из совещаний было даже прервано, так как член политбюро и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Шелест известный и в нашей стране своей грубостью, выступил с ничем не обоснованными нападками на политбюро КПЧ. После выступления Шелеста вся чехословацкая делегация покинула Чиерну и вернулась на заседание лишь после того, как советские участники встречи принесли свои извинения. В самый последний день заседаний на продолжительной личной встрече между Брежневым и Дубчиком Было решено продолжить переговоры, но уже вместе с представителями и других коммунистических партий. Встреча была назначена на 3 августа в Братиславе. У чешских и словацких руководителей сложилось впечатление, что Брежнев действительно хочет мирного разрешения возникшего конфликта. Братиславская встреча продолжалась 3 дня и завершилась подписанием заявления в котором имелись фразы о творческом решении каждой партии проблем социалистического развития, дальнейшем развитии социалистической демократии, а также об уважении суверенитета и национальной независимости всех социалистических стран. Заявление подписали также Ульбрихт и Гамулка, которые ещё за несколько дней до того решительно требовали погасить очаг ревизионистской заразы в ЧССР. Все западноевропейские компартии приветствовали заявление шести компартий. Казалось, кризис миновал. Брежнев сразу же отправился в Крым на отдых и лечение, выехал на лечение и Косыгин. Но только 10 дней прошли в Москве и в Праге спокойно. В советской печати неожиданно началась новая античехословацкая кампания. Поползли слухи, говорили, что Брежнев и Косыгин вернулись в Москву прервал отпуска, что в Москве идёт секретный пленум ЦК. Что же произошло в эти 10 дней? Это остаётся неясным до сих пор. Во всяком случае, в Чехословакии не случилось ничего требующего иных оценок и решений, чем те, которые были только что приняты в Братиславе. Можно предположить поэтому Все изменение позиции СССР было вызвано нажимом наших твёрдолобых. К советским лидерам, придерживающимся наиболее жёсткой политики, относили Шелесто, Полянского, Мазурова, Кириленко и Пельши, из секретарей ЦК Пустинова, Катушева, Демичева, а также почти всех маршалов, членов ЦК в качестве повода для созыва чрезвычайного заседания политбюро или даже пленамцы ЦК КПСС они избрали какое-то новое обобщённое послание из советского посольства в ЧССР, составленное Червоненко и Удальцовым. Кроме того, в ЦК КПСС составили письма-обращения от членов ЦК КПЧ противников Дубчика и всех его реформ. Эти люди имели полное основание бояться что на предстоящем съезде КПЧ их исключат из состава ЦК. Свое политическое поражение они представляли как поражение социализма в Чехословакии и, извращая ситуацию в стране, призывали СССР к военному вмешательству, так как понимали, что могут остаться у власти лишь опираясь на советские штуки. Вечером 20 августа я был в гостях у известного режиссёра Ромма Мы говорили только о Чехословакии. Ром ждал вторжения. Я возражал: подобное решение было бы губительным и позорным. К сожалению, право оказался Ром. Рано утром 21 августа Москва узнала о вступлении советских войск, а также воинских подразделений Польши, Болгарии, ГДР и Венгрии на территорию Чехословакии по просьбе партийных и государственных деятелей ЧССР. Свершилось событие, отбросившее развитие не одной только Чехословакии, но и нашей страны назад на много лет. Событие, последствия которого будут сказываться ещё не один год. Тяжело вспоминать позорные дни ввода наших войск и войск стран Варшавского договора в ЧССР и последующие события. Да они и так достаточно известны. Советские войска в Праге оказались в полной изоляции. Среди солдат и офицеров росло недовольство и недоумение. Они всё время были окружены враждебной толпой. Население города и сёл не давало солдатам воды и пищи, что создавало трудности при 30-градусной жаре. При этом войска имели приказ не применять силу в отношении гражданского населения. Радиолюбители забивали передачи военных радиостанций. Некоторые чехи и словаки бросались под танки. С обеих сторон росло зобление, но никакого политического решения кризиса в Москве не было найдено. Когда президент Свобода вылетел в Москву, в Кремле по-прежнему ещё не решили, что делать дальше. Брежнев находился в полной растерянности вместе с Косыгиным. Он выехал для встречи с Свободы на Водноковский аэродром. Делегат Кремля Свобода отказался вести переговоры с Брежневым и ультимативно потребовал освобождения арестованных прямо в здании ЦК КПЧ и увезённых из ЧССР Дубчика, Смурковского и других руководителей Чехословакии и включение их в чехословацкую делегацию прибывшей на переговоры Дрежнев вначале отказался выполнить это требование, но Свобода в свою очередь заявил, что не вернётся в свою страну без её законных руководителей, и что ему, как офицеру, остаётся только одно покончить самоубийством в своей Кремлёвской резиденции. Дрежнев достаточно хорошо ещё со времён войны знал Свободу, чтобы понимать, это не пустая угроза. После бурных обсуждений Политбюро ЦК КПСС было вынуждено принять решение об освобождении Дубчика и его коллег и согласиться с включением их в чехословацкую делегацию. Из разных мест заключения Дубчика, Смурковского, Кригеля, Черника и других срочно доставили в Кремль. Дубчик был ранен, его голова перевязана, он часто впадал в обморочное состояние. Тем не менее, с конца дня 23 августа начались переговоры. В них участвовали, как я недавно в Чернино-Тисе, практически полные составы двух политру. Мы не будем останавливаться здесь на деталях этих переговоров, они проходили трудно. Брежнев и Суслов в начале были крайне грубы, но в процессе бесед вынуждены были сменить тон. Только 27 августа переговоры в Кремле завершились компромиссным соглашением. Его текст был передан днём по радио. Все руководители КПЧ и ЧССР, интернированные 21 августа, были освобождены. С другой стороны, сообщалось, что войска Варшавского договора, вступившие на территорию ЧССР, временно останутся в Чехословакии, но не будут вмешиваться во внутренние дела этой страны. Чехословацкие руководители подтверждали своё желание развивать дружбы и сотрудничество с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Хотя соглашение и вызвало у многих чехов и словаков чувство неудовлетворения, народ восторженно встретил Дубчика и Черника с Нурковского и Свободу. По чехословацкому радио Дубчик Черник и Черник из Свободы выступали дважды. Официально принимались резолюции о доверии к руководителям страны, но нигде не принималась резолюция с одобрением московского коммюнике. На многих собраниях это коммюнике отвергалось как неравное соглашение, заключенное под давлением и в условиях оккупации. Особенно решительные резолюции были приняты на заводах и фабриках. В них выдвигались требования о немедленном выводе из ЧССР всех войск Варшавского договора. Однако советская печать продолжала полемизировать с большинством чешских и словацких газет и оправдывать действия войск Варшавского договора. Для оправдания советского вмешательства во внутренние дела Чехословакии начинали создаваться различного рода фальшивые концепции. 25 сентября в «Правде» была опубликована статья Ковалева «Образдник» суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран. Эта статья вызвала осуждение и резкую критику во всем мире, включая и многие органы коммунистической печати. Изложенная в этой статье концепция и получила вскоре название «Доктрины Брежнева или доктрины ограниченного суверенитета социалистических стран». В статье Ковалева можно было прочесть Народы социалистических стран, коммунистические партии безусловно имеют и должны иметь свободу для определения путей развития своей страны. Никто не вмешивается в конкретные меры по совершенствованию социалистического строя в различных странах социализма. На деле коренным образом меняется, когда возникает опасность самому социализму в той или иной стране. Мировой социализм как социальная система является общим завоеванием трудящихся всех стран. Он неделим, и его защита — общее дело всех коммунистов, всех прогрессивных людей Земли, в первую очередь трудящихся социалистических стран. Коммунисты братских стран, естественно, не могли допустить, чтобы во имя абстрактно понимаемого суверенитета социалистические государства оставались в бездействии, видя, как страна, то есть ЧССР, подвергается опасности антисоциалистического перерождения. Опасная доктрина стала затем повторяться в разных формах и в других публикациях, в газетах, журналах, книгах. Но кто может определить сам факт и размеры антисоциалистического перерождения? Китай, например, считал бы, что такое перерождение происходит или уже произошло в СССР. А мы обвиняли в этом же сам Китай. Так что же, надо нанести упреждающий удар по Китаю, как мы сделали это в Чехословакии. Или Китай должен высадить воздушный десант в Москве, чтобы предотвратить капиталистическое перерождение нашей страны. Не будем описывать в деталях дальнейший процесс нормализации положения в Чехословакии. Он был сложным и противоречивым. Давление со стороны руководства СССР продолжалось. 17-20 апреля 1969 года в Праге состоялся новый пленум ЦК КПЧ. На первом же заседании пленума Дубчек был освобождён по собственному заявлению, от обязанностей первого секретаря ЦК КПЧ. На этот пост был избран, как и ожидалось, Гусок. С обоснованием такого решения выступил с свободой сам Гусок. Их выступления передавались по радио и телевидению. Дубчик остался в президиуме ЦК КПЧ и был рекомендован также на пост председателя Федерального национального собрания. Эти перемены были восприняты в стране сравнительно спокойно. Если не считать нескольких студенческих забастовок, избранный Дубчиком путь компромиссов, уговаривание как советских руководителей, так и своего народа не давало результат. И Дубчик начал быстро утрачивать накопленный ранее политический капитал. По многим сложилось впечатление, что Советский Союз начнёт в свою очередь идти на некоторые уступки, если во главе ЧССР и КПЧ будет стоять иной, более твёрдый человек. Для сменившего дубчика Гусака было, пожалуй, две возможности. Одна из них то степенно и медленно вести страну по тому пути, по которому смог определённое время вести Венгрию Яныш Кадар. Другой путь состоял в том, чтобы усиливать давление на партию и общество и полностью покончить со всеми остатками пражской весны, создав в ЧССР режим, сходный с режимом в ГДР или в Болгарии. Гусак пошёл по второму пути. Скорее начались исключения из рядов капецче упорных представителей правого уклона. Возглавляемое Брежневым советское руководство не скрывало удовлетворения нормализацией в Чехословакии и оказало Гусуку максимальную поддержку, не смущаясь её последствиями: ростом эмиграции из страны, репрессиями, исключениями тысяч коммунистов из капецче, потрятряской всех правительственных учреждений. Постепенно Дубчик был удалён со всех постов, какие его ближайшие соратники олицетворявшие пражскую весну. И стал работать лесником в Словакии. Многие из видных деятелей КПЧ создали сильную группу социалистической эмиграции, но только к концу 70-х годов в Чехословакии появились диссидентские группы, аналогичные тем, что возникли в СССР в 60-е. Советские войска так и остались в Чехословакии, как и они остались в Венгрии. Наши войска стали покидать обе эти страны только в 1990 году после решительных и драматических перемен во всей Восточной Европе в 1989-1990 годах. И трудно сомневаться в том, что одной из важнейших причин драматизма этих перемен является более чем 20-летнее господство в наших отношениях позорной и неприемлемой для любой суверенной страны доктрины Брежнева.